Глава 15. Я проснулась от стука в дверь и тут же пошла открывать. По пути мелькнула мысль, что надо бы накинуть халат, все же короткие шорты и топик, в которых я привыкла спать. Рафаэлю видеть ни к чему, но было уже поздно. Да и смысл стесняться, когда мы вместе плавали в бассейне, и мой купальник был раздельным. Мужчина, одетый в свободные штаны и футболку, сверкнул глазами, но я не успела с ним даже поздороваться — Как он снял щит замершие перед ним голограммы, я увидела встревоженных Тай и Рика. За их плечами суетилась команда и мелькали изображения с траекториями и кусками звездного неба. «Что у вас случилось?» — выпалила я, понимая, что на корабле Рика обычно царит порядок. «У нас что случилось?» — удивилась сестра и уставилась на меня таким непередаваемым взглядом в пору бежать и прятаться. Я покосилась на невозмутимого Рафаэля. Может, хоть он что-то объяснит? «Твои родные не смогли с тобой связаться, в итоге набрали Маркуса. А он дал мои координаты», — коротко ответил Рафаэль. «В смысле не могли связаться?» Я потянулась к запястью и обнаружила, что Лиара на руке нет. Обычно я снимала его, когда принимала душ. Браслет почему-то всегда цеплялся за мои волосы, но еще никогда не забывала его надеть после. «Да если бы я предполагала, к чему это приведет? Вот же звёздная бездна!» Судя по напряженным и встревоженным лицам, про ситуацию с отцом Тай и Рик уже знают. Не то чтобы я хотела это скрыть, но, надеялась, расскажу сама, смягчая факты. И уж точно не ожидала, что сестра так разволнуется, что наберет Рафаэля. Я покосилась на мужчину, боясь и предположить, что он обо всем этом думает. Но прочитать по его лицу хоть какие-то эмоции оказалось невозможно. Тем временем к Рику подлетел его заместитель, ткнул на голограмму, показал количество прыжков, увеличил знакомые мне координаты. «Вы что, уже возвращаетесь на Ариату?» — удивилась я на мгновение, забывая обо всем. «Тай, у вас же рейс рассчитан на три недели. Я точно знаю, вчера видела план переговоров у Маркуса». «Мои родные пытаются его сорвать? Зачем?» Сестра не ответила, посмотрела на мужа, нахмурилась. Так, судя по всему, ситуация серьезная, а ответов я так и не дождусь. Я снова покосилась на Рафаэля. Они беспокоятся за твою безопасность. Опять же, абсолютно невозмутимо, что никак не соответствовало ситуации, ответил он. Я захлопала глазами, прогоняя остатки сна и пытаясь связать все ниточки воедино, запаниковала, осознавая масштаб предстоящих бедствий который создала из-за случайно оставленного в ванной Лиара. Тайрик, Рик, погодите». В ситуацию с отцом Рафаэль разрешил. Кроме того, и Маркус, и Нарнаран, если потребуется, готовы вмешаться и помочь. Вопрос с практикой я утрясла. «Твоих родных больше заинтересовал наш договор», — сообщил Рафаэль. При этом по-прежнему оставаясь спокойным, как скала. «Что? Они и про него уже знают? Хотя о чем я?» Судя по тому, что набрали, Рафаэля, конечно, в курсе. Маркус предупреждал, что скрывать ничего не станет. «Лиар твой где?» — поинтересовалась, наконец, та и все это время красноречиво смотревшая то на меня, то на Рафаэля. «В ванной вчера забыла», — созналась я. «Сейчас принесу и наберу тебя». «Жду», — отозвалась сестра, даже не думая отключаться. И как я в это все влипла-то? Одна случайность и почти начался конец света. Я умчалась в ванную, долго искала Лиар, который куда-то пропал. Как выяснилось, через пятнадцать минут поисков упал за панель, на которой сушились полотенца. Наконец, запыхавшись, надела его, накинула по пути халат и тут же связалась с сестрой. Рика рядом с ней уже не было, он мелькал на заднем фоне, перемещая куски металла. Рафаэль, все еще находившийся возле двери, кивнул и ушел, а я плюхнулась на кровать и глубоко вздохнула, готовясь к непростому разговору с сестрой. «Рейс на Ариату отменили?» — поинтересовалась я, переживая за этот момент больше всего. Мне только объяснений с Маркусом не хватало, когда я и так в шатком положении. Сдается, он уже тысячу раз пожалел, что связался с моей семьей. «Да, значит, Рафаэль уже успел переговорить и с Тай, и с Риком про нашу договоренность и даже относительно всех успокоил», — сделала я вывод. За спиной Таи в этот момент пронеслись какие-то железяки, следом раздалась чья-то мужская ругань, и послышался отдаленный грохот. Только все смолкло, как муж Тай рыкнул. Я отчитал кого-то за неприличные слова, когда рядом находится его жена. Мя с трудом сдержала смешок и удержалась от комментария. Грозный капитан странствующей медузы никому не давал спуска. А к тай относился как к самому невероятному сокровищу. А Рик, пока мы разговариваем, решил малость перестроить корабль, пояснила сестра. Вчера нас изрядно потрепало в четырех метеоритных потоках, на транспортнике даже пара вмятин появилась. Вот мой капитан и подстраховывается, мало ли. Тай, одетая в темно-синий комбинезон, собранными в косу волосами, все еще в этот момент пыталась выглядеть серьезной, но получалось это у нее с трудом. Она буквально светилась от счастья и скрыть это не получалось, как и невозможно было не заметить. У Таи взгляд стал мягче, чем я помнила, и жесты увереннее и спокойнее. Похоже, замужество пусть и не поменяло характер сестры, но точно раскрыло в тай женственность. Она щелкнула полиару, ставя щит, чтобы ушли посторонние звуки и не мешали разговору. «Гвен, мне жаль, что мы оказались так далеко от ариаты и не смогли помочь. Тебе с нами даже не связаться было». «Ну что ты такое говоришь, Тай? Разве можно было предсказать случившееся?» «Неужели думаешь, что, окажись ты и Рик рядом, я бы ни во что не влезла?» Тай усмехнулась, но тут же ее взгляд стал серьезным. «Гвен, почему ты пошла за помощью именно к ректору? Ведь набери ты Маркус или Нарана. Они смогли бы разрешить эту ситуацию?» Сестра разволновалась. По ее пальцам побежали электрические искры. Она сделала несколько глубоких вдохов, успокаиваясь. Рядом с ней мелькнул Рик, чутко уловивший настроение сестры но вмешиваться в разговор не стал. Во-первых, чтобы защитить меня от отца, необходимо постоянное присутствие кого-то из них рядом. Ни Маркус, ни Наран не смогут этого сделать. У них и своих забот хватает. Да и сколько можно загружать их нашими проблемами. Сестра промолчала, похоже, соглашаясь с этим доводом. Во-вторых, мне гораздо спокойнее, когда я могу предложить за помощь что-то взамен. Для меня важна эта, пусть и относительная, но независимость, понимаешь? «Понимаю», — ответила Тай, смягчаясь. «Ну а тот факт, что именно ректор...» «Если честно, мне бы это и в голову не пришло просить его о защите, но так случилось». Рафаэль сам пришел ко мне для разговора и с предложением о взаимном сотрудничестве. «Это я уже знаю, он коротко рассказал. И дал слово, что нарушать ваше соглашение не станет. Так что эта проблема решена». В голосе сестры слышалось что-то еще, словно она очень хотела чем-то поделиться, но почему-то не стала этого делать. «Тай», — я глубоко вдохнула, прежде чем сознаться. «Самая моя большая проблема — не практика, ни отец, и даже не нестандартный договор». Сестра замерла, и я решилась. «Мне ректор Рафаэль нравится, как мужчина нравится, понимаешь?» Тай вздохнула, но ни капли не удивилась. «Я, собственно, догадывалась об этом» ответила она, неожиданно улыбнувшись. Еще тогда на выпускном видела, как ты не особо спокойно реагировала на этого мужчину. И как он на тебя смотрел. А как он на меня смотрел, не выдержала я. Явно с мужским интересом. От этих слов я растерялась, не знаю, что и думать. Получается, у Рафаэля есть еще и скрытый мотив. А договор со мной лишь повод для более глубокого знакомства или нет? Что-то я совсем запуталась. «Ты сама-то что собираешься теперь делать?» спросила Тай. «Что-что? Помочь Рафаэлю найти его семейную драгоценность, не выходить за рамки договора и постараться в него не влюбиться», решилась я. «Не вижу ничего плохого в отношениях с сильным и достойным мужчиной. Рафаэль как раз из таких, да и дар у вас схожий». «Вы и про это успели поговорить?» Тай усмехнулась, сверкнула глазами. «У меня опять создалось ощущение, что она чего-то не договаривает. Что еще они успели обсудить с моим ректором? Звездное небо. Я уже начала считать этого мужчину моим. Куда мир катится, та? Гвен, позвала сестра, явно желая получить от меня ответ. Отношения с Рафаэлем могут грозить мне в дребезги, разбитым сердцем. Или счастьем, заметила та, улыбаясь. Я покосилась на сестру. Счастьем будет из всего этого выбраться без проблем, хмыкнула я. «Гвен, да ты уже в этого мужчину влюблена, причем по уши. Да с чего ты решила?» «Нет, ну не могла же я за считанные дни реально влюбиться. Или могла?» «С того, что ты вся светишься, стоит упомянуть его имя», — ответила Тай. «И могу тебя порадовать. Чем дальше, тем будет хуже. Чувства станут ярче, глубже. У одаренных иначе просто не бывает. Гвен, дай вам обоим шанс, не отказывайся от этой возможности. Или, если не готова к отношениям, Обрывай все прямо сейчас, разрывай договор. Ты же знаешь, что в случае безответной любви ты окажешься на грани, и тебя может ждать смерть». Вот теперь мне точно стало ясна причина, почему Тай так запаниковала. Что даже Рика подбила махнуть на Ариату, невзирая на все договоренности и планы. «Я переживаю за тебя, Гвен. Прошу, подумай о том, что я сказала». Я кивнула. Чувства сестры мне были понятны. Я в свое время переживала за нее не меньше, когда ее отношения с Риком только-только начинались. Это сейчас она в самых надежных руках, рядом с мужчиной, который ради нее вселенную разнесет, если нужно. За ее спиной выросла стена, потом рассыпалась на куски металла, которые закружились по кораблю. Совсем близко мелькнул Рик. Мне пора идти, Тай, улыбнулась я, прощаясь. Наберу тебя, как у нас снова будет связь, пообещала она в ответ. И мы одновременно отключились. Я глубоко вдохнула и принялась переодеваться, чтобы выбраться на утреннюю пробежку. День сегодня будет не менее насыщенным, чем вчера. Рафаэль Эрмер Лиар сработал, когда я уже встал и начал собираться на пробежку. На голограмме возникли встревоженные Рик и Тай. Можно было даже не спрашивать, в курсе ли они всего произошедшего, включая и наш договор с Гвен. И так ясно. Здравствуйте, нар Рафаэль. Тем не менее вежливо поздоровалась тайгер Теллинц. Доброе утро, отозвался я. С Гвен все в порядке, она не отвечает на мои звонки. В голосе девушки отчетливо слышалась паника, все же не сдержалась искренне переживая за сестру. Рик обнял ее за плечи, пытаясь успокоить. Сейчас проверю. Гвен пока не выходила из своей спальни. Последние два слова я подчеркнул, направляясь по коридору. Заспанная Гвен, одетая в немыслимо простые короткие шорты и топ, выглядела до безобразия прекрасной и спокойной, не догадываясь о случившемся. Я коротко во время разговора давал ей объяснение, чувствуя, как она в них нуждается. Когда Гвен ушла в ванну искать потерянный лиар, перевел взгляд на Тайгетту. «Я не причиню вашей сестре ни малейшего зла, даю слово». «А договор, по-твоему, что?» Возмутился Рик, всегда отличавшийся прямолинейностью. Каждый пункт в нем обговорен и пояснен. Я ни в чем его не нарушу. Я знал, что от меня ждут именно этих слов, а не пояснений, почему этот контракт у нас вообще появился. Вообще ни в чем. Если только мы оба, я и Гвен, этого не захотим. Я не отвел взгляд, смотрел прямо на мужа Тайгетты. Обещаю, уже встревоженной девушке. И мне действительно нужна помощь Гвен. Да вы хоть представляете, Нар Рафаэль, что чувствует моя сестра, каждый раз прикасаясь к вам. Вы же наверняка уже в курсе ее дара. На меня ее способность не действует, я сам чтец. Тайгита шумно выдохнул, Рик нахмурился, а после сощурился. И твой на нее тоже. Да, мы это проверили почти сразу, когда я пришел к Гвен в академическое общежитие поговорить. Хотя признаться, я оказался в непростой ситуации, от которой зависит благополучие моих близких и был готов и к тому, чтобы она меня считывала. Рик удивленно приподнял брови. Он знал, что я всегда просчитываю ходы и решения наперед и рискую действительно только тогда, когда нет выбора. Я коротко рассказал о свойствах браслета и почему он так важен для моей семьи. В данной ситуации для Роберта. Не оставляя вопросов и поглядывая на дверь, где несколько минут назад скрылась Гвен. И так и не появилась. Не может найти лиар или ее задержало что-то другое. Решив, если через пять минут не появится, вежливо постучусь и поинтересуюсь, не случилось ли чего. А пока что могу попытаться успокоить родственников Гвен. И все же, начала Тай явно по-прежнему сильно переживая за сестру, которую любила. это я дам вашей сестре защиту в обмен на ее помощь, сказал спокойно. И повторюсь, без ее согласия не нарушу никаких договоренностей. Глаза Тенни невероятно ярко сверкнули, выдавая эмоции, которые она сдерживала. «Мы верно сейчас тебя поняли, Рафаэль? Ты готов и на серьёзные отношения с Гвен вне договора?» — уточнил Рик. «Да». Я уже обдумал этот момент, когда недавно почти три часа тренировался, пытаясь не думать о Гвен. И в своем ответе был уверен. «Я готов оставить нам шанс. И дело тут не только в том, как непросто одарённым найти пару». Я выдержал небольшую паузу, давая возможность им осознать мои слова и принять их. Нас тянет друг к другу, сопротивляться этому не так уж и просто. Да и нужно ли, если чувство взаимны? Тай вытаращилась на меня, Рик хмыкнул. «Моя жена даже после твоего такого откровенного признания не нашла слов. Гордись, Рафаэль, с ней это нечасто случается». Тай фыркнула и шутливо ткнула его в бок. Это было действительно малость неожиданно. Я позволил себе усмехнуться. Малость. Одно слово, как многое мне сказала. Тагета Линс наблюдательная и умна. Заметила мой интерес к Гвен еще на своем выпускном и явно на это намекнула. Издаётся, успокоилась, когда поняла, что её сестра мне далеко не безразлична и что буду защищать, беречь и считаться с её мнением. Я ведь и правда буду. Тут без вариантов. Даже не стану торопиться. Приучу к себе постепенно. Это Гвен еще может сомневаться, метаться и не принимать очевидного, опасаясь бездны всего, а я, я выбрал, осознал последствия и не стану отказываться от своего счастья. Ты еще вспомнишь, что Рафаэль с твоей сестрой всего. Хм, несколько суток вместе, да? Ухмыльнулся Рик. А это имеет значение? спокойно спросил я. Ведь когда чувствуешь, что это настоящее зацепившая до нутра и вывернувшая наизнанку. «О, да, очень тут тебя понимаю», — заметил Рик. В этот момент его окликнул кто-то из команды. «Так, раз мы все прояснили, я пойду пока отменю рейс на Ариату и наберу Маркуса», — сказал он, и, дождавшись кивка Тайгетты, поцеловал ее и переместился в дальнюю часть пульт гостиной. За дверью ванной послышался шорох, похоже, Гвен вот-вот выйдет. Тайгета, у меня есть к вам один важный вопрос. Слушай, кажется, она немного удивилась. Гвен знает, как на одаренном могут отразиться отношения, если они зайдут очень далеко, а она решит их оборвать. На лице девушки мелькнуло что-то непонятное, но она тут же взяла себя в руки. Знает, но я, пожалуй, напомню, сказала она. Я кивнул. Пояснять Тайгете, что если об этом сейчас с Гвен заговорю, я, девчонка, явно испугается, почувствует мое давление и захочет сбежать и от себя, и от меня. И это в лучшем случае я не стал. Она хотела добавить что-то еще, но не успела. Из ванной появилась Гвен. Я, убедившись, что все в порядке, ушел. Пока они разговаривают, позвоню Роберту и подожду Гвен, чтобы вместе отправиться на пробежку.